Что случилось с городом? спросил он. Он не хотел, чтобы ему отвечали, он уже знал ответ. Ваш город погиб, ответил доктор. Ранмакан почувствовал, что он маленький, одинокий, голый и беззащитный, как насекомое, приколотое к листу бумаги, виден всем и подвластен всем бедам. Так, сказал Ранмакан, и веря, и не веря доктору, город погиб, а люди. Люди погибли тоже. «И что же, я один живой остался?» «Да, вы один». «Как же?» «Вы разрешите, я отвечу на этот вопрос позже?» спросил доктор. «Это довольно опасно». «Нет», — возразил с неожиданной яростью Ран Макан. «Вы мне ответите. Сейчас. Сейчас же». «Хорошо. Но правда будет горькой. Все же лучше, чем вранье. Мы проиграли войну. Никто войну не выиграл». «Мир?» Обе стороны проиграли войну, сказал доктор. Никто не выиграл. Все погибли. А вы? Нас тогда не было на вашей планете. Так. А где же были? По ней летали? Мы жили у себя дома, на других планетах. Вы что ж, не смуны? Если муна название вашей планеты, то тогда мы не смуны. Мы даже не из вашей звездной системы. А что вы тут делаете? Радмакан задавал вопросы быстро, не успевая осмыслить ответы на них, еще не до конца понимая, что же произошло, и не вполне веря своим ушам и своим глазам. Хотя все это не было сном. Реальность оказалась непонятной хуже любого сна. Мы прилетели, чтобы помочь вам. Мне? Всем вам, кто жил на Муне. А много осталось? Никого. А у них, у Пьи? Это ваши враги? Тоже никого. Ваши бомбы? Уничтожили всех людей на планете. Этого не может быть! Это случилось. Мы узнали об этом слишком поздно. И когда прилетели, никого не застали в живых. И я один? И вы тоже погибли. Так я на дальнем свете? Нет, вы живы. Мы, если можно сказать, воскресили вас. Я был мертв? Да. И сколько времени? Больше года. Но я только вчера, ранмака насекся. Они говорили правду. Они, конечно, говорили правду, просто такую невероятную правду, что в нее нельзя поверить. И вот он один. И может, это даже не он, не настоящий он. Мы надеемся, что вы будете не одиноки. Так же, как мы вернули к жизни вас, мы постараемся вернуть к жизни других людей. Ему надо отдохнуть, напомнила Кирочка. «Отдыхайте, мы потом придем», — решил Павлыш. Ранмакан не возражал, он не хотел спать, но ему было лучше остаться одному. Павлыш и Кирочка вышли из комнаты. Перед уходом Павлыш включил автоматику. Если человек станет буйствовать, автомат усыпит его. Но Ранмакан не собирался буйствовать. Он закрыл глаза и лежал неподвижно. Только приборы продолжали отмерять биение его пульса и дрожь его нервов.